Глава 7. С любимым рай и в шалаше? Допускаю, какие-то несколько часов это действительно может быть так. Но вот с нелюбимым в шалаше точно не рай, даже не близко. Ибо за недолгое время, приведенное в халабуде, наскоро состряпанной беком, у меня с легкостью могла бы развиться клаустрофобия. Или еще какая фобия, я пока не решила. Иными словами, было тесно, неуютно, и получалось только сидеть, поджав ноги. «А крыша обязательно?» — спросила я, когда не выдержала неудобное покалывание веток и иголок под моей нежной пятой точкой. И даже походный рюкзак особой мягкости не добавлял. «Обязательно. Вот пригонит ветром ядовитую паутину, сядет клочок на кожу, и я посмотрю, как будешь по земле кататься, словно ужаленная. Ну так здесь же еще нет паутины». «Я тоже так думал, когда катался от боли и остался жив?» Я смерила эльфа изумленным взглядом. У меня был с собой антидот. — А сейчас? — Есть, есть! — покивал бег. — Аж четыре штуки купил, с запасом, так сказать. Правда, не уверен, что все флаконы целы. Погоди, сейчас проверю. И он принялся копошиться где-то у себя за спиной, невольно потеснив меня. Палка, которая держала неописуемую конструкцию крыши, кольнула меня в плечо. Я невольно взвизгнула. — Ай! — Что? — Уже! Изумленно вытаращился эльф, схватил меня за плечи и давай вертеть. Где? Покажи! Шишка вздуется, надо вскрыть и антидот выпить. Да погоди ты, паниковать! Меня палка кольнула. Тьфу!» Мужчина явно обиделся. А Моний, сидящий снаружи, снова усмехнулся. «А нет, это он поговорить решил в б б г г г г г г Однако следующий миг я напрочь позабыла о своем желании выучить их язык, потому что ко мне в шалаш с нелюбимым залезла его костлявая рука и протянула сумку некроманта. Жутенько было бесспорно, но я тотчас припомнила о желании почитать дневник путешественника. Тот самый, который очень полезный, с картой. А вот нет, ошибочка вышла. Едва я открыла сумку и вытащила оттуда совершенно другую вещь, что недовольно взвыла на всю округу, стукнув себя по лбу, не больно, но ощутимо. — Вот же балда! — Балда, балда! — вздыхала я. — Дневник же у меня в сумке! Я его к себе убирала. — А это тогда что? — раскрыла книженцу и первым делом вчитала в строчки корявого почерка. — Так, костяная мука, пять щепоток каменной соли, желтоцвет... Бормотала я, поглядывая на картинку, нарисованную от руки на другой странице. «Неужели рецепт какой-то?» «И ты это понимаешь?» — скривился эльф, заглядывая через мое плечо. «А главное, ты разве хоть что-то видишь в такой темноте?» «А ты?» «Я дроу, мне положено. Но ты же человек!» «Не знаю, положено ли, но проблем с чтением всего Я махнула в воздухе черной княженцей. «У меня нет. Дай-ка посмотрю». Может, это действительно дневник лжеперкинса? Кого? Шутка, отмахнулась я. Но на самом деле чуть не стукнула себя полбу повторно. Вот дурында, точно ведь проболтаюсь. Все, больше вообще имя Перкинса ни разу не произнесу. Или хотя бы попробую держать язык за зубами. Взгляд мой скользил по перечню ингредиентов и различных циферок. интересно далее шли картинки и непереводимые знаки. судя по всему, заклинание. Это тоже в ту же степь так. А если перевернуть и посмотреть с другой стороны? Я открыла сразу конец книжки и поздравила себя с правильной догадкой. С титульной стороны были рецепты. С другой действительно дневник, в котором он описал идею взять себе имя известного некроманта и, прикрываясь им, скопить некое добро. Но больше всего мое внимание привлекло слово «тайник». Оно мелькала в тексте с завидной регулярностью. Небольшая догадка возникла сама собой. Едва я прочла отсылку к тайнику и перечень спрятанного в нем барахла от такой-то даты. «Кстати, а какое сегодня число?» «Тридцать шестое сезон жатвы», — неохотно ответил эльф. Все это время он разглядывал маленькие флакончики, лежащие у него в ладонях, и на меня внимания не обращал. «О, так это совсем недавно». или здесь другой год сощурилась и присмотрелась дня только дата стоит что ж ладно листаю дальше вдруг будет описание где именно он запрятал это самое добро в тайниках но к моему великому сожалению дневник окончился тридцать пятым сезона жатвы и на том все в другом месте написал или в уме держал задумчиво уточнила я у воздуха тот не ответил — А жаль. Книга тоже, потому что все еще молча лежала у меня в руках, но теперь я уже потеряла к ней всяческий интерес и задумчиво разглядывала хвойные веточки крыши нашей халабуды. — Что ты там бормочешь? Эльф, наконец, спрятал флакончики обратно в походную сумку и теперь смотрел на меня с нескрываемым интересом. — О, он перевел взгляд на книгу, взял ее и начал бездумно листать? — Ищешь что-то? — Да. карту или описание, где он спрятал награбленное, о чем хвалился в дневнике. — А вдруг простой треп? — Все возможно, — ответила я. — Во всяком случае, нет карты, нет проблемы на мою голову по поискам тайника. — Или тайников? — загадочно произнес Бообек, склоняясь ниже над книжкой. Его локоть неласково прошелся по моим ребрам, когда я услышала ожидаемое «Гляди-ка!» — Ну и... Я склонилась к книге, которую уже видела, и сейчас с изумлением смотрела на карту, нарисованную на центральных страницах. Книга была распахнута ровно на середине. Точно ведь? И как я не догадалась? Тут множество крестиков и разных сносок. Думаешь, это и есть его добро? А вдруг там кости всякие и прочие некроманские штучки, а? Вместе с открытием? Ко мне пришло осознание непосильной ноши в виде знаний, которые могут принести не только пользу, но и вред. — Это сколько же он награбить успел? — удивлялся эльф. — И до нашего города добрался. В Листограде два тайника. Представь себе. — О, Абранхейм есть? — Да, и тут тоже. А еще надпись, мол, Трайта все знает. — Что это? Он или она? — Мне откуда знать? Я не слышал такого имени, потому что не был в этой локации. Фыркнул эльф. Но проверить тайники, думаю, стоит. Позже, как доберемся до города. И тут я осознала, что он все чаще стал употреблять местоимение «мы». «Мы?» — прямо спросила я. «Мы доберемся?» «Ну да». Не сразу понял меня эльф. «А что, уже хочешь отделаться от меня, когда нашла карту сокровищ?» «Ха!» Не выдержала я. Вот ха, ха и еще раз ха. Почему ты сразу все так выворачиваешь? Это же ты ни в какую не хотел меня провожать и сказал, что пойдешь со мной до развилки. А я тебе напомнила лишь за тем, что кто-то признался, мол, эльфам в Бронхеме не рады. Там не рады дроу. Но я натяну капюшон или надену скрывающий амулет, и меня никто не заметит. Всегда так делаю, когда выполняю задание гильдии в этом городе. Получается... Но тут я замолчала, не стала припираться. Что ж, так даже лучше. Пускай идет со мной. А там и остается, если удастся решить вопрос с проживанием где-нибудь в нелюдской части города, чтобы ему было попроще. Каким бы несносным он ни был, все-таки с ним гораздо лучше, чем без него. С ним я могла поговорить о родине. Он легко понимал меня и мои мысли. Еще он мужчина, который может и защитить в случае чего. Правда, если не считать последнего случая, защищала его я. Взять хотя бы некромантов. Ой, ладно, еще возгоржусь и корону напялю. Нет уж. И? Что решила? Бек нехотя протянул мне книгу назад, а я пихнула его локтем в ответ и усмехнулась. Куда я от тебя денусь, а? Земляк улыбнулся? Или мне показалось? Выяснять не стала, потому что разговор неожиданно кончился. и, мол, бы надолго замолчали. А там и усталость взяла свое. Я невольно задремала, примостив голову у него на плече. Нагло с моей стороны знаю, но он не возражал.